Глава 30 Эмми приехала в 9.30. Поздоровавшись с Мэнли, вместо того, чтобы сразу пойти к Ханне, она помедлила у обеденного стола, заваленного книгами и записями, которые Мэнли собиралась разобрать. «Миссис Николс, папа с Элейн вчера устраивали барбекю, и там был Скотт Ковий. Он великолепен!» «Так вот почему у тебя такие блестящие глаза», — подумала Мэнли. «Да, конечно», — согласилась она. «Я рада, что мистер Николас будет представлять его. Он такой приятный, а полиция доставляет ему столько неприятностей». «Так мы поняли. Как странно, что они с женой осматривали этот дом всего за день или два». до ее смерти. «Да. Он немного поговорил со мной. Его мама умерла, и у него была мачеха. Он рассказал мне, что сначала не мог позволить себе полюбить ее, а потом жалел, что потратил так много времени, плохо относясь к ней. Они по-настоящему подружились. Я рада, что он рассказал тебе об этом, Эми. «Теперь ты спокойнее относишься к предстоящей женитьбе отца?» Девушка вздохнула. «Наверное». «Слушая его, я поверила, что все будет хорошо». Менли встала и обняла ее за плечи. «Будет лучше, чем просто хорошо увидишь». «Наверное», — пробормотала Эми. «Только...» «Нет, все будет замечательно. Мне просто хочется, чтобы папа был счастлив». Ханна лежала в манеже, исследуя погремушку. Сейчас она яростно трясла ее. Менли и Сэмми посмотрели на нее и рассмеялись. «Ханна не любит, когда на нее не обращают внимания», — сказала Менли. «Почему бы тебе не посадить ее в коляску, и не побыть на воздухе. Когда они ушли, Менли открыла папки с прегью, вытащила содержимое на стол и стала раскладывать книги и записи в какое-то подобие порядка. Это было настоящее сокровище, клад исторических исследований. Там встречались копии писем, датированных 17 веком, были счета, родословные, старые карты и страницы записей Фобис-Прэгью, указывающие на источники ее сведений. Мэнли обнаружила папки, помеченные надписями «Кораблекрушение», «Пираты», «Лунные стервятники», «Места собраний», «Дома», «Морские капитаны». Как и предупреждал Генри Спрэгью, бумаги в папках были далеко не в порядке, они были просто сложены, некоторые соединены скрепками, встречались записи на клочках бумаги. Мэнли решила просмотреть содержимое каждой папки, чтобы понять суть и попытаться составить общую картину. Кроме того... она искала любое упоминание о капитане Эндрю Фримене в надежде побольше узнать о Ремембе Хаусе. Через час она наткнулась на первое. В папке с надписью «Дома» было упоминание о доме, строящемся Тобиасом Найтом для капитана Эндрю Фримена. Жилой дом больших размеров, чтобы можно было разместить все имущество, привезенное им. Год 1703. «Должно быть, относится к этому дому», — решила Мэнли. Дальше в этой папке она нашла копию письма капитана Фримена, написанного Тобиосу Найту, с указаниями по строительству дома. Бросилось в глаза одно предложение. «Мегитабель, моя жена, мала и нежна. Пусть доски будут хорошо подогнаны, чтобы из-за плохой постройки она не замерзала». «Мегитабель» — это неверная жена. «Мала и нежна, чтобы из-за плохой постройки она не замерзала». «Почему женщина обманывает мужчину, который так заботится о ней?» Мэнли отодвинула стол, встала, вышла в зал и выглянула. Эми поставила коляску почти у края обрыва и сидела рядом с книгой. Сколько времени Мегитабель жила в этом доме? Любила ли она когда-нибудь капитана Фримена? Когда он должен был вернуться, ходила ли она по вдовьей дорожке, высматривая его судно? Она спрашивала Адама о маленьких огороженных площадках, которые венчали крыши многих старых домов на кейпе. Он рассказал, что когда-то Ожидая капитана домой, его жена поднималась туда, чтобы, напрягая зрение, разглядеть верхушки мачт корабля, появляющегося на горизонте. Так много кораблей не возвращалось из плавания, что со временем эти площадки стали называть вдовьими дорожками. Мэнли подумала, что с вдовьей дорожки на этом доме Открывается широкий обзор. На миг она представила себе стоящую там стройную молодую женщину. Это будет на одной из иллюстраций в книге. Потом она улыбнулась, посмотрев на коляску, в которой на солнышке спала дочка. «Все будет прекрасно», — подумала она. «Я слишком много волнуюсь. Меня всегда...» Успокаивает работа. Мэнли вернулась в кухню и стала просматривать новые папки, заполняя новыми сведениями листы тетради, имена, типичные для того времени, описание одежды, описание погоды. В четверть первого она взглянула на часы и, решив, что пора подумать о ланче, вышла за Эми и Ханной. Ханна все еще крепко спала. Этот воздух лучшее снотворное, Эми, улыбнулась Мэнли. Как вспомнишь, что этот ребенок не смыкал глаз первые шесть недель своей жизни. Она успокоилась в тот же момент, когда я повезла коляску, сказала Эми. Мне следует брать с вас половину платы, ничего подобного. То, что ты здесь, означает для меня чудесная пару часиков. Папки, которые я рассматривала, содержат потрясающий материал. Эмми с любопытством посмотрела на нее. О, а мне показалось, что я видела вас там. Она указала на вдовью дорожку. Эмми... За исключением нескольких минут, когда я выглядывала в окно внизу, я не трогалась с места. Прикрыв глаза, Мэнли посмотрела вверх на вдовью дорожку. Там металлическая полоска на левой трубе. Солнце падает так, что кажется, будто кто-то движется. По-видимому, Эмми эти слова не убедили, но она покачала головой и сказала... Конечно. Солнце слепило меня, когда я смотрела вверх. Наверное, мне просто показалось, что я видела вас. Позже, когда Эми кормила Ханну, Мэнли поднялась наверх. Веревочная лестница в чулане на втором этаже вела на вдовью дорожку. Она открыла дверь в чулан и почувствовала порыв холодного воздуха. Откуда так дует? Мэнли потянула лестницу вниз, взобралась по ступенькам, отперла и распахнула дверь, потом вышла. С опаской она попробовала пол, крепкий, прошла несколько шагов и взялась за ограду. Ограда была почти по грудь. Тоже безопасно. Что же увидела Эми, когда подумала, что видит меня? — спросила она себя. Дорожка была около десяти квадратных футов и примостилась между массивными каминными трубами. Мэнли пересекла ее и посмотрела на то место в ста футах, где сидела Эми. Потом обернулась, чтобы осмотреть место за собой. Привлекла ли взгляд Эмми вот эта металлическая полоска? Я все-таки не понимаю, как она могла так ошибиться, подумала Мэнли, спускаясь по лестнице. Боже, как здесь зябко! Она вздрогнула от усиливающегося холода в узком чулане. На нижней ступени она замерла, пораженная внезапной мыслью. «Может быть, Эми была права, когда я представляла Мегитабель, ждущую своего капитана на вдовье дорожки? Было ли представление таким ярким, потому что я сама поднималась сюда?» — гадала Мэнли. «Может, я действительно теряю рассудок?» Такая возможность привела ее в отчаяние.